Он хочет войны, тяжело дыша, сказал Шалва. Он ее получит. Тогда не прямо сегодня. Пусть пришлют всех, кого могут. Конечно, кивнул помощник. Они подъехали к дому, где жил Шалва, ровно через полчаса. Жип привыкнуть припарковался позади ставая боком и перекрывая возможность кому-либо подойти ближе к подъезду. Перекранители также привычно рассыпались в разные стороны. Шаула вышел из автомобиля, двинутся. Все было спокойно. Он же собирался войти в дом, когда первая пуля, пущенная из ружья снайпера, ударила его в шею. Он еще попытался обернуться, что так хликнуть, Тогда второй выстрел пробил ему легкое и отбросил на асфальт. Мгновенный шок телохранителей сменился внезапной активностью. Шалва лежала на асфальте, истекая кровью. Они стреляли по окнам другого дома, пытаясь вычислить, где именно затаился террорист. Кто-то громко звал доктора, тот -то отбросился искать убийцу. Хорошник с растрепанными волосами держал голову умирающего на коленях. Он еще не совсем понимал, что произошло, зато сам Шалва все понимал слишком хорошо. Он сделал выбор, поставил на кон свою жизнь и в результате ошибся, проиграл. Немного беспокоила мысль об оставшихся делах о семье. В последнюю минуту он решил, что семья не будет бедствовать, а дела перейдут к партнерам. Оставалось только достойно умереть. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза, так и не произнеса ни слова. Он уже не видел, как суетились люди, как примчавшиеся милиционеры разгоняли случайных прохожих, Как журналисты оживленно комментировали его смерть, фотографируя его труп, ему уже было все равно. Анатольевич остался поужинать в том самом казино, где они встречались с храмом Шалвой. Он не любил шумы с Анганем ужинать в одиночестве. Когда-то, несколько лет назад, когда он еще не был так богат и так могуществен, В его присутствии убили напарника, который обедал, сидя напротив него. Ему прострелили голову, и кровь брызнула прямо из бурлицов. С тех пор он предпочитал есть исключительно в одиночестве ни с кем не свою трапезу. В свои годы, когда ему не было 32 тридцати он имел все, что можно было пожелать. Много денег, много красивых женщин, шумной местности в столице. Он не мог лишь позволить себе обычные пешеходные прогулки, которые так раньше любил. Слишком много людей в этом городе обрадовались бы этой его привычке, и поэтому два-три раза в год он тайком уезжал в Париж или Рим, чтобы побродить по улицам этих городов в одиночестве. Он уже заканчивал ужин, когда на пороге возник один из его людей. Михаил Анатольевич спокойно довел свой кусок мяса, аккуратно вытер губы салфеткой и коротко спросил. «Ну?» Лошечки кинул головой и хрипло сообщил. Просили придать что заказ выполнен. «Михаил Анатольевич!» Кивком глава разрешил удалиться посланцу и не спеша налил себе красного вина. Он пил долго, смакуя хорошее испанское вино. Затем поставил бокал на стол и потянулся за мутинку, чтобы снова его наполнить. Несколько капель упали и расплались на статусе, не помнив ему о роковом обеде несколько лет назад. И он помочь, если представил тебе хромого шалву, лежавшего в луже крови.